Глава 35. Угрозы и головы. Одна из собак повела головой из стороны в сторону, будто принюхиваясь. Узкая длинная морда повернулась прямо на меня, а глаза твари обшаривали пространство. Пасть приоткрылась. Давай разглядеть два ряда острых длинных зубов и подтверждая мою догадку. Киш схватил меня за локоть и потянул назад. Тварь низко рыкнула, помотала головой и потеряла нас из виду. — Вы видели, Константин Платонович, какая редкостная дрянь, а? — Видел. Полагаю, нам придется разобраться с ней. Киш согласно кивнул. Собачки ему тоже крайне не понравились, и мертвец всемерно одобрил идею извести о волонских тварей. А у меня сложился план, как убить двух зайцев разом, заодно припугнув Троекурова. Между тем хозяин усадьбы повел Добрятникова в дом, на ходу рассказывая о неких лошадях, заказанных из Европы. Слушать всю эту болтовню было тоскливо, и мы не торопились их догонять, следуя на расстоянии. Особняк внутри поражал безвкусицей и неподходящими друг другу предметами обстановки. Похоже, дом обставлялся из принципа «лишь бы богато» — больше золота, лепнины, резной мебели, фарфоровых ваз, статуэток и других бесполезных, но дорогих вещей. Одних напольных часов в гостиной было три штуки — причем все показывали разное время. Частенько так окружают себя вещами люди, получившие неожиданное богатство и дорвавшиеся до роскоши. Но Троекуровы были старым родом, и довольно странно наблюдать такую тягу у одного из его представителей. Могу предположить, что дело в болезненном самолюбии хозяина усадьбы при крайне малых способностях. Купаясь в роскоши, он пытался казаться значительней, чем был на самом деле. «Прошу, Петр Петрович, садитесь, отобедаем, чем Бог послал». А Бог послал Троекурову четыре перемены блюд с десертом, кофе и внушительным набором вин. Таким обедом можно было накормить десяток человек, а всякие изыски вызывали отрыбь. Например, паштет из соловьиных язычков. Сколько бедных птичек пошло на это блюдо! Или оливки по-королевски. Оливки начинялись рыбой, затем ими фаршировали жаворонков. Их вкладывали в перепелку, ее в куропатку, а куропатку в фазана, которого и жарили на вертеле. Самым вкусным, как пояснил Троекуров, и была оливка пропитанное вкусом всего остального. Он выковыривал ее пальцами, причмокивая, клал в рот и выкидывал все остальное. Увидь я такое извращение в студенческие времена придушил бы без зазрения совести. Мы с Кижом сидели на диванчике в стороне от стола и скучали. Мне смотреть на сеанс обжорства было неприятно, Акиш отвернулся с безразличным видом, чтобы не видеть, как бутылки с выпивкой проносят мимо. Кирилл Петрович, наконец, Добрятников отложил вилку с ножом и промокнул губы салфеткой. А ведь я к вам приехал по делу. Троекуров покровительственно усмехнулся и по-барски махнул ладонью. На его лице отчетливо читалось «Вижу, денег приехал просить». Давай, начинай лебезить и подлизываться. Может, и подкину от щедрот, если угодишь. Вы слышали, что случилось в злобе не на днях? — Продолжая жевать, Троекуров мотнул головой. У русов, владелец имения, неожиданно вернулся со службы. А там Еробкины, но ну вы их знаете, взяли усадьбу в осаду, чего-то требовали «И что случилось?» — Тройкуров с интересом посмотрел на Петра Петровича. Они его чик-чик!» — он провел вилкой поперек горла. «Напротив, Кирилл Петрович, напротив!» Все там и легли, как один. И сами Еропкины, и опричники. Урусов так на них осерчал, что старшему Еропкину чуть голову не отрубил. «Хм...» Троекуров кашлянул, потянулся к бокалу и выпил до дна одним махом. «Какой шустрый мальчишка!» «Не просто шустрый, Кирилл Петрович, а бешеный. Слышали, что он при Кунерсдорфе учинил? Застрелил самого Фридриха, никто и глазом моргнуть не успел». «Случайность!» — проворчал хозяин усадьбы, кривя губы. «Ему просто повезло». «Не скажите». Он после Берлин на шпагу взял. Говорят, целый полк прусаков положил при штурме чуть ли не в одиночку. Хоть и без приказа, не доложившись командованию, однако получил полковника и вышел в отставку. Поморщившись, Троекуров откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Было видно, как ему неприятно слушать про чужие успехи. «Выгнали подальше с глаз, а не в отставку». «Может, и так», — Добрятников примирительно поднял руки. «Вам виднее, я на военной службе никогда не был, а вы в больших чинах ходили. Только я о другом, Кирилл Петрович». «О чем же?» «О его буйном нраве. Горяч, задирист, лезет в драку при любом удобном случае». От знакомых слышал, что его на дуэли в Москве уже боятся вызывать. Слышали, как он молодого Салтыкова покалечил. «Мне-то что за дело?» Сдернув салфетку с шеи, Троекуров раздраженно смял ее и бросил на стол. Аппетит у помещика от такого разговора неожиданно пропал. «Дело в том, Кирилл Петрович, что я заезжал сегодня к Урусову. Молодой человек изрядно зол на всех, кто покушался на его вотчину. Предвидя, что такой оборот дела не доведет до добра, я воспользовался своим авторитетом и уговорил его немного погодить и уладить дело миром. Троекуров хмыкнул, но перебивать собеседника не стал. — Зная ваш недюжинный талант, — Добрятников напустил в голос льстивых ноток. У меня не было сомнений, если вы схлестнетесь с Сурусовым, от тех трех деревень и головешек не останется. Стоит ли ссориться с добрым соседем из-за такой пустяшной причины? На лице Троекурова первое опасливое выражение перетекало в раздражение, а затем в твердолобое упорство и злость. «Добрые соседи!» «Глупости какие! Все, что попадает мне в руки, я беру по праву. Никогда такого не было, чтобы Троекуровы отдали свое имущество. Кирилл Петру, «Мне до этих деревень и дела нет. Могу хоть завтра спалить, а людишек запороть до смерти. Будь ваш у русов умнее, сам бы приехал, в ножки поклонился». Может, и получил от меня подарок. А коли он мирится, согласен. Значит, силы за ним и нет никакой. Я таких молокососов с кашей ем, Петр Петрович. Так ему и передайте. Сунется со своей обидой, Так я его в бараний рог согну И в поганой яме утоплю. А судиться вздумает». «Так у меня судейские вот где!» Он поднял руку, сжал кулак и потряс им в воздухе. Добрятников вздохнул и печально изогнул брови. «Ах, Кирилл Петрович, я так надеялся, что вы проявите свое великодушие. Боюсь, столкнувшись с молодым русовым, вы можете потерять больше, чем приобрели». «Сами ведь знаете, как бывает, когда сильные маги заспорят». «Да какой он сильный!» — отмахнулся Троекуров, но уже не так уверенно. «Выучил пару армейских фокусов, не больше. У Русовой никогда сильными колдунами не были, а он даже не княжеской ветви. Пусть приходит, я ему покажу, как уважать старших». Добрятников снова вздохнул и встал из-за стола. «Тогда разрешите откланяться, Кирилл Петрович. Увы, дела семейные зовут, и отложить нет никакой возможности. Был очень рад вас видеть». Киш снял плащ мертвеца, когда мы порядочно отъехали от усадьбы Троекурова. Добрятников вздрогнул от нашего внезапного появления — перекрестился и с облегчением выдохнул. Слава Богу! А я уж волновался, не забыл ли вас, Константин Платонович. Вы все слышали? Ни в какую уступать не хотел. Слышал, Петр Петрович, до последнего слова. И что теперь? Обратитесь к судье или попробуйте сами отбить деревни? Ни то, ни другое. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Кстати, останетесь у нас на ужин. Мария Алексеевна будет рада, а мы потом вас отвезем домой с Дмитрием Ивановичем. С превеликим удовольствием, Константин Платонович. Вы же знаете, как я люблю у вас бывать. А то от Троекуровского угощения у меня сплошная изжога и несварение. Так мы и сделали. Доехали до Злобина и поужинали. Гораздо скромнее, чем у Троекурова, но душевно и по-семейному. Между делом я шепнул Настасье Филипповне, что вернусь только к утру. Каверзу задумал. Она пристально оглядела меня. По глазам вижу, не отнекивайся. Ты уж побереги себя, будь добр, а то нехорошо получается. Только домой вернулся, от раны не отошел, как опять в авантюру лезешь. Не волнуйтесь, Настасья Филипповна. Все будет хорошо. Она печально вздохнула и тайком перекрестила меня. Стоило мне сказать, что я собираюсь отвезти Добрятникова домой, как мои девицы стали конючить на три голоса взять их с собой. — Ну, пожалуйста, Константин Платонович, вы что-то интересное же задумали. И без нас опять мы тоже хотим. — Сударыни... Я состроил зверское выражение лица. — А вы готовы завтра сдавать мне экзамен по пройденным знакам? Вас, Ксения, это тоже касается. Вы должны будете показать, чему научились за время моего отсутствия. Если вы все знаете и уверены в себе, прошу, можете смело ехать вместе со мной. Троица разом увяла и постаралась тихонько исчезнуть с моих глаз. Так что мы с Петром Петровичем спокойно допили кофе и отправились в Добрятино, взяв в качестве возницы кижа. Впрочем, задерживаться там я не стал. Высадил отца рыжего семейства, попрощался и быстро уехал. — Константин Платонович, вы бы хоть сказали, какой у нас план? — попенял мне Киш с легкой обидой. — Или опять хотите оставить меня лошадей сторожить? «Не дуйся, Дмитрий Иванович. Возьму, куда от тебя денешься. А план простой. Едем к Троекурову и разбираемся с его собачками. И все. А с ним самим как? Увидишь». Я протянул руку, положил ладонь на затылок кижа и влил в него добрую талику силы. Он мгновенно взбодрился, распрямил плечи и благодарно кивнул мне. На этот раз ничего хищного в его взгляде не было. Мертвец учился держать себя в руках и давил в себе дикое начало. В усадьбу тройкурова мы проникли пешком, оставив дрожки за полверсты. От плаща мертвеца я отказался. Слишком велико было ощущение, что он затягивает меня за грань, превращая в живого мертвеца. Я решил не злоупотреблять им, и оставить для самых крайних случаев. Охрана вокруг особняка имелась, десяток опричников — не самые лучшие выучки. Нам даже не потребовалось их оглушать. Одна половина дрыхла без задних ног, а другая бессовестно пьянствовала. Так что мы легко проскользнули мимо них и пробрались к псарне. «Константин Платонович», — громко прошептал Киш, "Смотрите!" В свете луны нам навстречу вышли авалонские твари. Они потеряли сходство с собаками и явились в своем истинном обличии детей черного шака. Шерсть их стала истине черной, глаза полыхали красным, а из оскаленных пастей стекала желтая вязкая слюна. Там, где она капала на землю, Вверх плыли тонкие струйки дыма, будто от едкой кислоты. Ты смотри, а! Какая пакость! Константин Платонович, разрешите мне с ними разобраться? Я с сомнением посмотрел на Кижа. Глаза у него светились в темноте, по волосам пробегали крохотные синие искры, а пальцы сжимали рукоятку палаша. Влитая мной сила бурлила в нем, требуя выхода. «Попробуй, если хочется». Он поклонился, вытащил клинок из ножен и двинулся навстречу тварям. Стоило ему сделать шаг, и псы рванулись к нему. Троица закружилась в странном танце, в котором сплелись блеск черной шерсти, росчерки стали и холодный смех бывшего поручика. Наблюдая за дракой, я внезапно понял — киш и оволонцы, слепленные из похожего теста, мертвец и собаки, когда-то участвовавшие в дикой охоте, не принадлежали миру живых. Даже движения их были похожи, одновременно плавные и отрывистые. И пусть твари намного старше и опытнее, киш был разумен а значит, умел учиться и подстраиваться под противника. Не прошло и пяти минут, как на землю брызнула черная кровь, дымящаяся там, где на нее падал лунный свет. Одна из собак завыла, поджимая разрубленную лапу, и Киш бросился в последнюю атаку. Три удара, и твари упали на землю, хрипя и разевая страшные пасти. «Константин Платонович!» Киш остановился и хрипло попросил да — добейте их, мне непозволительно отнимать не жизни. Я обнажил шпагу, подошел к извивающимся на земле тварям и по очереди отрубил им головы.